Есть простой и банальный признак несчастного человека, который не осознает, что он несчастен. Вроде ничего особо плохого не происходит, все как всегда, и разочарований вроде нет, потому что нет особых ожиданий. Нет ни голода, ни нищеты, ни болезни, ни даже кромешного одиночества. Все нормально. Но вы несчастны. Просто привыкли. Это такой признак. Человека раздражают счастливые люди. Люди, счастье которых очевидно. Они такие довольные, радостные, улыбаются. Это прямо бесит. Вернее, раздражает что-то другое. Не сами эти люди. Им никто не желает зла. Ну что вы? Раздражает их глупый самодовольный вид. Смех и громкие голоса. Раздражает, как они обнимаются при всех. Другого места, что ли, не нашли? Раздражает, как глупо они тратят деньги и время. Например, на путешествия или лакомства. И что они фотографируются, это тоже раздражает. А потом выкладывают свои счастливые лица. Это как-то неприятно. Счастливые люди раздражают, как чужие шумные дети. Это не пожелание зла, не ненависть к детям – Просто раздражение. Вот если такое происходит все чаще и чаще, если человеку неприятно как-то видеть счастливцев, это совершенно точно означает, что он несчастен. Но не осознает это. Терпит. Привык. Он уже начал считать счастье недостижимым, невозможным. Если трудно стало видеть радостных и счастливых людей, Если они кажутся глупыми и самодовольными, с вашим счастьем что-то не так, очень сильно не так. И надо понять, в чем дело. Исправить то, что можно исправить. Может быть, посоветоваться со специалистом. Прислушаться к своим желаниям и потребностям, к своим чувствам. С этого начинается путь к счастью. Вернее, он начинается С момента осознания вас почему-то стали раздражать счастливые люди.